Глава 4. Всю оставшуюся весну они друг с другом считай не разговаривали. А Яко продолжала заниматься своими обычными каждодневными делами, большей частью не обращая на юношу внимания. С тех пор, как он начал посещать подготовительные курсы, ей особо и не нужно было его наставлять. После такой задержки в пути а также после оплошности с конвертом, который Кё потерял вместе со всеми деньгами, Аяко приняла решение угостить мальчишку старой доброй молчанкой. Разумеется, она слышала, как он тихонько всхлипывал у себя в комнате в самую первую ночь, и это её расстроило. а Аяко вовсе не была бессердечной. Но она считала, что не стоит к нему заходить и проявлять какое-то сочувствие. «Нет, пусть лучше пока помучается». решила женщина. А она тем временем что-нибудь предпримет и исправит ситуацию. На следующий день Аяко вышла из дома пораньше и завернула на вокзал, чтобы поблагодарить Ону за звонок и заодно обмолвиться о потерявшемся конверте. В тот же день начальник станции зашел к ней в кафе с новостями. Как и следовало ожидать, конверт был найден одним из пассажиров и передан сотрудникам вокзала в Хиросиме. Коллега Оно переслал ему конверт через кондуктора. Аяко в знак благодарности угостила Оно чашкой кофе и порцией карри в счет заведения. Этот юный обалдуй положил деньги в боковой кармашек рюкзака, и в какой-то момент пути конверт, естественно, выпал. Хорошо ещё у Сэцуко хватило сообразительности подписать на нём имя этой бестолычи и адрес Аяко вономити. Учитывая такую предусмотрительность, Аяко предположила, что мать Кё уже не раз сталкивалась с подобным. И хотя Аяко жалко было мальчишку, она вовсе не собиралась сменять гнев на милость. Он должен был как следует прочувствовать, что накосячил. Жизнь порой жестоко наказывает за ошибки, и как раз этот урок Аяко и хотела преподать внуку. Если нарушил слово, не явился вовремя или потерял конверт с деньгами, не стоит ждать, что тебя за это погладят по головке. К тому же, лишённый общения, он с ещё большим усердием занимался на подготовительных курсах, что в сущности тоже было неплохо. Токио со своей стороны чувствовал себя безмерно несчастным. Он тосковал по Токио, по друзьям, по настоящей жизни. Улицы Ономити казались ему пустыми и мертвыми. Да и среди жителей он почти не замечал людей своего возраста. Были или слишком пожилые, или совсем еще дети. И никого, чтобы как-то посередине. Конечно, он почтительно здоровался со стариками на улицах, но их словно стена разделяла огромная разница лет. Точно так же, когда он встречал тут и там школьников в разного вида форме, у Кё больше не было с ними точек соприкосновения. И пусть он лишь недавно закончил старшую школу, разрыв с прежним окружением теперь казался ему размером с пропасть. Он больше не мог назвать себя старшеклассником, Это уже не являлось частью его сущности. И в то же время он не смел назвать себя и полноправным членом общества, Сакайдзин, или же студентом. Кё слышал, что в Онумите тоже имелся университет. Но то ли он был слишком уж маленьким, то ли располагался в другой части городка, далеко от того места, где он жил, потому что юноша ни разу еще не видел ни одного местного студента. Ближайшим крупным и значительным университетом был Хиросимский, главный кампус которого находился в городке Сайдзё на севере префектуры. Но по-любому никоим образом не относился к этому социальному слою. Он был в неопределённом статусе. Самурай без хозяина. Ронин Сэй. Каждый день он ходил на подготовительные курсы с другим таким же Ронином, Его жизнь превращалась в блеклую однообразную рутину, к которой каждое утро пробуждала бабушка. Завтрак уже ждал его на столе. В первое же утро Кё допустил неосторожность, решив по наивности утрясти вопрос с едой. «Бабушка, что?» «Хлопья у тебя есть?» «Хлопья? Ты это о чем?» «Ну, просто мама мне на завтрак обычно даёт хлопья или тосты». «Тосты?» «Да. Просто, понимаешь, рис и мисо, ещё и рыбы на завтрак. Это, если честно, не моё...» Кё поднял взгляд и, увидев выражение её лица, решил, что фразу лучше не заканчивать. «Ешь!» Бабушка выпроваживала его на улицу в то же время, как уходила сама, и... к центру городка они шли вместе. Более того, однажды утром, когда Кё слишком замешкался, она в самом буквальном смысле стала выталкивать его из дома. Первую пару дней юноше никак не удавалось уснуть на новом месте. А потом, когда на рассвете он всё же засыпал, то уже не слышал будильника. Тогда Аяко своими сильными руками и железной хваткой, невзирая на отсутствие нескольких пальцев, натурально вытаскивала Кё из постели. Бабушка шла рядом с ним до самого входа на курсы и отправляла его на занятия раньше времени, чтобы он битый час сидел в аудитории наедине с учителем. Будучи хорошо знакома с этим педагогом, Аяко настояла на том, чтобы Кё позволили сидеть в аудитории и тихонько готовиться к занятиям. Остальные учащиеся с подозрением косились на Кё, гадая, зачем он всякий раз является сюда раньше времени, да еще и по собственной воле. Как и у Кё, на курсах у всех Ронинов было примерно одинаковое настроение, этакая глубоко засевшая неудовлетворенность собой. Они показали себя презренными неудачниками, и у всех оставался лишь один – последний шанс получить необходимое для поступления на медицинский количество баллов. В аудитории каждый глядел на других, как на врагов, конкурентов за место в университете, и никто даже не пытался заводить с кем-либо дружбу. Преподаватели тоже хорошо это понимали, и это облегчало им работу. Никто из учеников не дерзил учителям, никто не дурачился. Им не хотелось над чем-то или кем-то потешаться или находить в чем то смешную сторону. Это была уже не школа, а частное учебное заведение. И теперь, если они второй раз облажаются и получат плохие отметки, то сами будут виноваты, останутся по жизни не у дел. Со временем Кё тоже начал растворяться в однообразном течении дней, подстать своей бабушке. Стараясь не попадаться ей под руку, не навлекать на себя её гнева, потому что в гневе Аяко была страшна. Вечера ему давались нелегко. В отличие от Токио, где ежели не получалось уснуть, Кё мог тихонько выскользнуть из квартиры и пойти гулять по оживлённым улицам. Мог набрести на манго-кафе и в уютной обстановке что-то почитать. Мог пойти в игровой центр или заглянуть в конбини и купить себе какое-нибудь лакомство. Здесь же, в Ономите, город к ночи будто вымирал. Вечерами становилось так тихо, что было слышно, как по воде пролива скользят лодки. Разумеется, здесь тоже имелись круглосуточные магазины, но их было ничтожно мало, да и находились они не весь где. Впрочем, у Кё не хватило бы храбрости потихоньку улизнуть из дома, пока бабушка спит. Так что он до сих пор не познакомился с небольшим островком вечерней жизни Ономити, где бары работали допоздна. Но и те, по сравнению с Токио, закрывались слишком рано. К тому же формально он еще не дорос до того, чтобы покупать алкоголь. Первое время Кё засиживался у себя в комнате до глубокой ночи, тихонько рисуя в своем скетчбуке и слушая музыку. Но это влекло за собой проблемы по утрам, когда бабушке приходилось силой вытряхивать его из постели. Так что с течением времени его распорядок дня подстроился под её режим. После занятий на курсах Кё сразу отправлялся к ней в кофейню, и когда он заходил, Аяко лишь молча кивала ему. В углу кафе специально для него был оставлен столик с табличкой «Заказан». За ним Кё сидел и занимался до закрытия. Когда кто-либо из посетителей пытался расспрашивать о нём Аяко, она лишь качала головой и отводила взгляд, давая понять, что вопрос исчерпан. По большей части Кё был сосредоточен на учебниках, но постепенно начал наблюдать за отдельными посетителями, приходившими в кафе регулярно. Что они собой представляют, чем выделяются внешне, Что именно заказывают? Изо дня в день он сидел за своим столиком и занимался. А закончив уроки, доставал альбом и ручку и принимался рисовать завсегдатая в кафе, но только втихаря, чтобы его не застукала за этим бабушка. Особенно привлекал его внимание один пожилой мужчина, Сато-сан, который поворачивал голову в точности, как полярная сова, а потому Кё его в этом образе и запечатлел. Бабушку он изображал так же, как и отца, — лягушкой. Рисуя, юноша прислушивался к тому, как посетители говорят на своем хиросимском наречии, и мало-помалу его слух привык к здешним особенностям говора и интонациям. В сущности, хиросимский диалект не так уж сильно отличался от стандартного японского языка, принятого в Токио, разве что звучал немного отрывистее и реще, Здесь любили вворачивать в речь разговорные обороты и словечки и обычно пренебрегали вежливыми формами «дэсу» и «масу». В общении с малознакомыми и неизвестными людьми, с коллегами по работе, японцы, как правило, добавляют в конец фразы вежливые суффиксы «масу» к глаголу действия и «дэсу», обозначающий состояние. И хотя Кё пока что не мог разговаривать как исконный хиросимец, он всё же стал намного лучше понимать местное наречие. Он даже сделал у себя в блокноте заметку с отличиями между стандартным японским языком и хиросимским диалектом. Мужское, груборазговорное местоимение «я». «Васи» вместо «ори». Женское местоимение «я». «Учи» вместо «атаси». Глагол «быть». Ору вместо Иру. Глагол «достигать». Тау вместо Тодоку. Прилагательное «сложный». Итасии вместо Музукасии. Прилагательное «простой». Миясуй вместо Кантан. Прилагательное «нудный» или «утомительный». Тайги, особенно любимое у местных словечко, вместо Мендокусай. Прилагательное «тёплый», «нукуи» вместо «ататакаи», существительное «синяк», «аодзи» вместо «аза». В конце рабочего дня бабушка, как всегда, наводила порядок и закрывала кафе, после чего они вместе отправлялись на прогулку. Тропа к храму «Тысяча огней» достаточно круто поднималась в гору, и на первых порах юноше было трудно держаться вровень с бабушкой. Запыхавшись, он часто останавливался и переводил дух, и Аяку была вынуждена существенно замедлять шаг, чтобы Кё от неё не отстал. Когда они проходили всего лишь половину пути, юноша уже обливался потом, а потому Аяку вскоре решила немного скорректировать маршрут, учитывая его физическую подготовку. Теперь она избегала крутого пути к дому, которым ходила всегда, хоть он и был куда короче, предпочтя ему более пологий, потихоньку вьющийся по склону вокруг горы старинными узкими улочками между ветхими деревянными домишками. Многие из них были уже пустыми и обвалившимися. Для Аяко этот маршрут оказался несколько сентиментальным, ибо напоминал ей о давно прошедших днях, и тех людях, что жили в этих домах. Многие из них уже покинули этот мир. Однако для юноши это были всего лишь груды полугнилой древесины. Да, этот маршрут отнимал гораздо больше времени, но постепенно сделал Кё крепче и выносливее. И спустя неделю-другую Аяко была уверена, что теперь её внук без особого труда одолеет и крутой подъём. Это была, конечно, не самая высокая гора. Аяко даже склонялась считать её холмом, а не горой. Однако отдельные её участки были довольно обрывистыми. Этого Аяко не могла не признать. Когда они в первый раз стали восходить к вершине, парень согнулся, у него сбилось дыхание, и в промежутках между резкими вздохами взмолился. «Бабушка, а может, лучше подняться канатной дорогой?» «На Сётенгай!» «Я видел! Указатель!» Но Аяко мотнула головой и погрозила ему пальцем. «Вот в чём беда ваша, нынешней молодёжи!» Юноша тяжело дышал, под мышками темнели большие пятна пота. «Вы хотите любоваться прекрасным видом», — продолжала между тем Аяко, «но не желаете заставить ноги поработать». «Но всё же!» — Кё поднял на неё глаза и вытер с алба пот. Из того, что я видел, канаткой пользуются в основном пожилые. Не так ли, бабушка? Вот ещё пренебрежительно махнула та рукой. Или ты уже один из них? Юноша не нашёл, что ей ответить. И не умничай тут передо мной, развернувшись, а яко быстрой походкой пошла дальше. Да, бабушка. Она услышала, как парень старается следовать в шаге от неё. Ты и так ходишь по очень тонкому льду, а Аяко не смогла сдержать улыбки, однако скрыла её от внука. Когда они первый раз поднялись на вершину горы, вишня была ещё в цвету, и Аяко не без удовольствия увидела на лице внука изумление. Они медленно двинулись по парку Сэнкондзи под пышными кронами сакуры. и постепенно обычная приглушённая скука в глазах Кё стала сменяться восторгом. Юноша достал телефон, включил камеру и принялся с азартом делать снимки. Аяко не стала мешать ему фотографировать, однако не могла при этом не представлять своего сына, молодого мужчину, беззаботно и жизнерадостно запечатлевающего мир на свой зеркальный Никон. Сейчас она видела на лице Кё ту же юношескую нескушенность, наивную открытость, что наблюдала в облике сына, когда тот фотографировал, будучи с головой поглощенным творческим процессом. Со временем Аяко стала замечать это сходство все чаще, особенно когда Кё рисовал. Он был настолько увлечен своим искусством, что не замечал, как бабушка за ним наблюдает. Она даже разглядела карикатурный набросок, где Сато-сан изображался совой, и это было так здорово подмечено и нарисовано, что Аяко едва не расхохоталась. И в то же время Кё был настолько похож на кен что это казалось просто сверхъестественным и даже немного жутким. Перед мысленным взором женщины всякий раз возникал её сын, который в этой самой комнате... за этим самым столом упражнялся в каллиграфии. И теперь, когда Кё перед ней рисовал, у Аяку было ощущение, будто она наблюдает за призраком. Это нервировало и выбивало её из колеи. Как это случалось каждый год, жители городка поднимались в парк Сен-Кодзи на горе, раскладывали под кронами голубые торпаулиновые подстилки и располагались отмечать ханами. Многие нередко приходили сюда после работы, пока цвет свишен не облетал, и приятно проводили время в обществе друзей. А по выходным здесь бывало еще более людно, поскольку народ пребывал целыми семьями и большими компаниями, чтобы провести в парке целый день с угощениями, напитками и неспешными разговорами под ветками сакур. Перед субботой здесь буквально за одну ночь вырастали и разворачивались ятаи, где продавались как излюбленные хиросимские деликатесы, вроде окуномияки или жареных устриц, так и общенациональные блюда, вроде жареной на гриле кукурузы или якисоба. Ятайи. Буквально прилавок магазина. В Японии деревянный передвижной ларёк с небольшой кухней. Складной мини-ресторан на колёсах, где готовит небольшой набор уличных блюд. Посетители имеют возможность сидеть и угощаться прямо за прилавком на складных стульях. Хиросимский вариант «Окуномияки» от «Окуноми», «Что вам нравится» и «Яки, жареный», представляет собой обжаренную конструкцию из блинчиков с разными ингредиентами, замешанными в тесто или же помещенными между ними. лапшой, рыбой, овощами, жареным яйцом и прочим, щедро смазанную соусом и посыпанную стружкой из сушеного тунца или водорослей. Якисоба – блюдо из разряда стритфуда, пшеничная или яичная лапша, обжаренная в соусе вместе с мелкими кусочками свинины, курицы или говядины, реже с морепродуктами, пекинской капустой и или морковью. «Бабушка?» — внезапно подал голос Кё у неё за спиной. «Что?» — полуобернувшись, искоса глянула на него Аяку. «Можно я куплю себе что-нибудь в ятае «Нет, испортишь аппетит!» — не задумываясь, отрезала Аяку. Когда они молча шли по парку, где под кронами повсюду расположились отдыхающие, откуда-то слева послышался зов. «Аятян!» Обернувшись, они увидели небольшую компанию, по случаю ханами, устроившую под деревом пикник. Окликнул Аяко Сато, который сидел на голубой подстилке в обществе Дзюна и Эми, а также начальника станции Оно и его жены Митико. С досадой вздохнув, Аяко хотела сделать вид, будто никого не заметила. Не то чтобы ей не нравилась эта компания, как раз наоборот — Однако сейчас у нее не было времени на досужую болтовню. Ей с Кё надо было идти домой ужинать, а ее внуку на нынешнем этапе жизни вообще не на пользу было рассиживаться с людьми, коротавшими вечера за выпивкой, разговорами и бездельем. Ему требовались незыблемая дисциплина и строгий режим. Устойчивость, а не легкомыслие. Кё же, напротив, широко улыбнулся, позвавший бабушку компании. Молодую пару — Дзюна и Эми он уже видел в кафе, когда занимался там за столиком, и заключил, что на вид они не намного старше его. Они всегда приветливо улыбались, глядя на него, и если бы не присутствие Аяко, то между ними наверняка бы уже не раз завязался разговор. Друзья помахали руками Аяко и Кё, подзывая их к себе, а потому тем ничего не оставалось, как подойти и поздороваться. и бабушка с внуком, бок о бок, неторопливо двинулись к сидящей под деревом компании. «Задерживаться не будем», — тихо обронила Аяко. Кё тяжко вздохнул, что не осталось ею незамеченным. «Ну, салют обоим», — воскликнул Сато, когда они приблизились к растеленному на траве голубому тенту. «Куда путь держите?» «Да вот, вышли прогуляться», — ответил Кё. Аяко уничтожающе стрельнула в него взглядом. «О, так вы и есть тот самый знаменитый внук из Токио! Приятно познакомиться», — сказал Дзюн и тут же поклонился. «Юросеку онигайсимасу». «Дословно, пожалуйста, отнеситесь ко мне с добром». Традиционная японская приветственная фраза, означающая взаимное изъявление добрых намерений относительно будущего и предполагающая такой же ответ от собеседника. Кё в ответ тоже церемонно склонился в поклоне и по традиции произнес яросику Куони Гай Симасу». Начальник станции Оно неуверенно улыбнулся Кё, и тот мгновенно его узнал. «Тануки». «Да, мы уже встречались», — сказал он с лукавой искоркой в глазах, то ли от саке, что распевала компания, то ли припомнив их предыдущее общение. Саке — один из традиционных японских алкогольных напитков крепостью 14-16 градусов, получаемый путём сбраживания сусла на основе риса и рисового солода. Иначе говоря, рисовое вино. «Приятно снова вас увидеть. Надеюсь, вам здесь нравится, а?» Сидевшая рядом с ним женщина тут же пихнула его локтем под ребра. «Ты что, меня даже не представишь?» «Сама, что ли, не можешь?» — отозвался Ону, морщась и потирая бок. «Меня зовут Митико», — сказала женщина и качнула головой, указывая на Ону. «Я жена этого увольня. Приятно познакомиться, кёсан сан Надеюсь, вам нравится в нашем маленьком тихом городке. Конечно, он немного не дотягивает до ярких огней Токио, но если мы в силах сделать ваше пребывание здесь более-менее сносным, только дайте знать». Она приветливо улыбнулась юноше, а по ее манере говорить, Кё заключил, что родом эта женщина точно не из ономити. То есть говорила она на хиросимском наречии, но ее говор немного отличался от других. Мысленно сложив ее имя и фамилию, Кё нашел забавный каламбур. «Заранее прошу прощения за мои слова, но...» Глаза у всей компании устремились к нему. Кё был в центре внимания и вместе с тем чувствовал себя на лезвии бритвы, потому что тихо кипевшая рядом Аяко недвусмысленно давала понять, что ему не следовало говорить того, о чем не спрашивают, а надо было лишь вежливо представиться. Только, пожалуйста, не сочтите меня невежливым, но если вас зовут Митико, значит полное ваше имя Ономитико, что означает милое дитя Ономити. Тут кё смущённо осёкся, чувствуя себя очень глупо за такую долгую сентенцию, при том, что все они общались на неформальном разговорном диалекте. Кё не мог избавиться от своего нормативного японского, и от этого его речь казалась напыщенной и неестественной. Как будто на их искреннее дружелюбие он не отвечал взаимностью. Толстяк Оно уперся взглядом в землю, словно пряча его от испепеляющих глаз жены. — Вы совершенно правы, Кё! — с теплотой посмотрела она на юношу и тут же, надувшись, недовольно зыркнула на мужа. И если бы тогда я знала, что этот олух каждый выходной рыскает по Хиросиме, ища себе невесту по имени Митико, чтобы потом у него была своя маленькая хохма, над которой он мог бы при случае поугарать с друзьями, я бы ни за что не вышла за этого мужчину. «Да будет тебе, дорогая», — сказал жене Оно. «Это же не единственная причина, по которой я на тебе женился». Оно, словно ища поддержки, Поглядел на других мужчин, Сато и Дзюна, и еле заметно улыбнулся. «Ну, хороший же прикол, правда?» «Изощрённый, однозначно», — хохотнул Сато. Все дружно рассмеялись, и Кё почувствовал тёплое расположение к этой весёлой компании. Даже Митико перестала дуться и расплылась в улыбке. «Может, всё-таки присядете, присоединитесь к нашему пикничку?» предложил Сато, освобождая место для них обоих на шуршащем голубом торпаулине и одновременно указывая на расставленные в середине емкости с угощениями и напитками. «Еды и питья тут на всех хватит!» Кё сделал было шаг вперед, но тут же почувствовал на плече железную хватку бабушки. «Большое спасибо, Сато-сан. Это несказанно щедрое предложение». с очень вежливой прохладцы произнесла Аяку. «Но нам с Кё пора домой. Просим нас извинить как-нибудь в другой раз». Кё упал духом. дюн самый молодой мужчина в компании, застыл с выражением сочувствия на лице, в одной руке держа тарелку с якисоба, а в другой пиво асахи. При виде пластикового лоточка с акномияки в центре подстилки у Кё едва не побежали слюни. Он не в силах был оторвать от него глаз. Сато проследил за его взглядом. «Угощайся, пожалуйста!» Он протянул руку за контейнером и предложил юноше. «Возьми с собой. Вечером дома поужинаешь». Кё почти успел склониться в благодарном поклоне и коснуться пальцами лоточка, как снова вмешалась Аяко. «Спасибо, Сато-сан, но мы, скорее всего, не сможем принять твое угощение». И, повернувшись к Кё, сердито сказала. «Сато-сан любезно предложил тебе еду. Тебе следовало бы его поблагодарить». «Благодарю вас, Сато-сан», — поклонился юноша. «Но я, пожалуй, не смогу это принять». Сато поставил окунами Яки обратно на тент, пожал плечами. «Ну, как знаешь». «Приятного вам вечера», — поклонилась на прощание Аяко и потянула внука прочь. «Увидимся завтра в кофейне». И они продолжили свой путь, оставив веселую пирующую компанию за спиной. «А что Тануки, то есть Оно, действительно ездил в Хиросиму, чтобы найти девушку по имени Митико?» — поколебавшись, спросил юноша. Повернувшись к нему, Аяко рассмеялась. «Но, разумеется, нет. Они на ходу придумали эту смешную байку, чтобы ты расслабился и чувствовал себя не так ужасно, сморозив глупость. Кё покраснел, а я кожа прыснула смехом. — И вообще, для тебя он начальник станции Оно, а никакой не Тануки. А еще я велела тебе не болтать. — Извините, бабушка, — попытался возразить Кё. — Вы велели мне там не задерживаться, но не сказали, чтобы я не разговаривал. Аяко проигнорировала его слова. В молчании они прошли к смотровой башне на гребне горы. Именно здесь чаще всего и заканчивались прогулки Аяко. Поднявшись к самой верхней обзорной точке, они останавливались, любуясь на внутреннее море и вздымающиеся в отдалении горы. Но сегодня, несмотря на восхитительный весенний пейзаж, Душу юноши начало затапливать разочарование. Его словно поглощал мрак безысходности. Плечи уныло поникли. И Аяко хоть и краем глаза, но сразу это заметила. «В твоей жизни будет еще много разных поводов для праздника», — тихо сказала она, продолжая созерцать прекрасный вид. «Но ты пока не заработал себе право что-то праздновать». пока не заслужил». Кё мрачно кивнул, и Аяку кольнуло чувство вины. Не слишком ли жестко она обходится с парнишкой? Замолчав, она прокрутила в сознании несколько фраз, прозвучавших настолько четко, словно бы она произнесла их вслух. «Ты умница, кё -кун. работай и дальше с таким же усердием, чтобы мать могла тобой гордиться». Однако эти слова лишь эхом прокатились в ее сознании, затрепетали на кончике языка, но так и остались несказанными. Вместо этого Аяко обронила: « «Ну что, пойдем уже?» Спускаясь с горы, они, как правило, ненадолго останавливались на Некуно-Хосумичи. Впервые оказавшись с бабушкой на кошачьей тропе, Кео недоумевал, зачем они вообще тут задержались в окружении целой стаи уличных кошек. Но увидев, как из сумки, с которой Аяко ходила каждый день, она достает баночки с тунцом и упаковки крабовых палочек, Кё понял, что для бабушки это своего рода ритуал. День за днем Кё подмечал, что вечернее настроение Аяко напрямую зависит от того, соизволил ли появиться в переулке черный одноглазый котяра. И если кот приходил, бабушка становилась чуточку добрее и сговорчивее. И вот сегодня, оставив компанию в парке Сэнкодзи дальше праздновать ханами, Кё с облегчением увидел, что черный кот-мачо уже ждет, когда его вместе с другими придут кормить и гладить. Скачив наверх каменной стены с обветшалой черепицей, он глядел на Кё саяко, позевывая и облизываясь. так что юношу приведи его даже немного отпустило напряжение. «О, сегодня пришел», — сама себе радостно сказала Аяко. «Это славно». Сознанием долго она сперва покормила остальных кошек, после чего, прищелкнув языком, стала воркующим голосом подзывать черного кота, чтобы он тоже спустился поесть. Наконец котяра изволился соскочить с ограды и Аяко, уже не обращая внимания на других хвостатых, всецело сосредоточилась на нем. Кё тем временем терпеливо дожидался окончания кормления, пристроившись чуть поодаль у низкой каменной стены. Остальные кошки с аппетитом доедали консервированного тунца и крабовые палочки, что положило им Аяко. Кёже тайком фотографировал на телефон, как Аяко гладит и ласкает черного кота — Хоть и боялся, что если бабушка это заметит, то сильно рассердится. Вечерело. Солнце еще не начало заходить, и было достаточно светло, чтобы отчетливо все видеть, хотя небо уже подернулось пунцовым заревом и улицы городка опустели. С вершины горы все так же доносилась разноголосая веселая болтовня. Посиделки в парке по случаю ханами были в самом разгаре. Внизу через узкий пролив, отделявший остров Мукайсима от Хонсю, медленно скользили суденышки. По другую сторону пролива высились в доках грузовые краны, к вечеру красиво подсвеченные голубыми, желтыми, зелеными и оранжевыми огнями. Аяко все гладила кота, а Ке украдкой глядел на ее руки с недостающими пальцами. «Интересно». Наберется ли он когда-нибудь храбрости спросить бабушку, как она их лишилась? Он как-то раз спросил об этом мать, но та сделала вид, будто не слышала. Похоже, вся семейка любила хранить секреты. «Кто же у нас тут такой хороший мальчик?» «А, Колтрейн», — ворковала меж тем Аяко, — «кто у нас такой красавчик?» кёнова стрелуши». «Вы зовете его Колтрейном?» «Именно». Не оборачиваясь, ласково ответила Аяко. «Потому что так его зовут». «Кто же его так назвал?» «Я». «А что такого?» «Ничего. Просто... Он что, назван в честь Джона Колтрейна?» «Возможно. И что?» «Разве у него было не два глаза?» «Два. И что с того?» «Ну, мне неловко об этом говорить». «Да что такое-то?» — недовольно поглядела на него Аяко. «Выкладывай». «Ну, разве это не проявление расизма? Назвать его Колтрейном э -э, только потому, что он чёрный?» Аяко с мгновения ошарашенно глядела на него, сдвинув брови, а потом продолжила наглаживать кота. «Что за глупый вопрос? Лучше б ты вообще ничего не спрашивал». промолчал, испытывая лёгкое ощущение победы от того, что своим вопросом попал в яблочко. И вместе с тем к нему уже подкрадывалось сожаление. Быть может, ему и впрямь не стоило этого говорить. «Если тебе так нужно знать, то я назвала его Калтрейном не из-за окраса. И уж тем более это никак не связано с его одноглазостью. Причина в том, как он двигается». У него просто завораживающая грация. И если ты обратишь внимание на это, то поймешь сам». «Но то, как он двигается?» «Именно». Аяко глубоко вдохнула и продолжила. «Когда я увидела этого котика в первый раз, то как вальяжно бродит он по улицам, у меня в голове зазвучала музыка Джона колтрейна Вот прямо в тот же миг». Она на пару секунд умолкла, после чего, покачав головой, снова заговорила с котом. «Кого это он назвал расистом, а? Ну что за голова садовая?» Последовало неловкое молчание. Калтрейн меж тем прикончил тунца и принялся за крабовые палочки. «Извините, бабушка», — Кёс стал нервно покусывать ногти. «Я, если честно, никогда не слушал его музыку. Аяка вместо ответа фыркнула. Эта музыка регулярно играла у неё в кафе и дома по вечерам. Очевидно, парень совсем не обращал на неё внимания. Вернувшись домой и поужинав, каждый из них занялся своими обычными ежевечерними делами. Кё сел за низкий стол у себя в комнате, включив музыку на Вокман. Достав телефон, он открыл галерею фотокамеры и внимательно вгляделся в снимок, на котором Аяко кормила чёрного кота. Затем увеличил хвостатого и начал зарисовывать у себя в альбоме его тёмный силуэт. Аяко устроилась в гостиной с романом. Она читала капу Акутагавы Рюноске. Сатирическая повесть японского писателя Рюноске Акутагавы 1927 года. о человеке, якобы оказавшемся в стране, населенной каппами, японскими водяными. Эту повесть Аяко перечитывала уже много раз и обыкновенно с легкостью и погружалась в повествование, и отвлекалась от него. Но сегодня женщине никак не удавалось сконцентрироваться на тексте. Ее глаза скользили по строкам, однако мозг отказывался внимать их содержанию. А Яко посмотрела на часы. «Может, если пораньше искупаться», — подумала она. «Это как-то прояснит мозги». Дом у нее был уже старый, а потому в нем отсутствовала нормальная ванная комната с уборной. Имелась раковина на кухне, где можно было умыть лицо и руки или почистить зубы. Был и уличный туалет. Но именно в ванной не было». А потому Аяку с Кё каждый вечер, прежде чем укладываться спать, отправлялись в ближайшее Сэнто и окунались там в горячую купальню. Сэнто – японская общественная баня с обязательной последовательностью процедур. Посетитель бани предварительно моется в душевом отсеке, сидя на специальном табурете, и лишь после этого окунается в общий бассейн с горячей водой. Вернувшись домой, Аяку обыкновенно заставляла Кё убирать по местам посуду, что она успела помыть после ужина. Сегодня в голове у неё клубились мрачные мысли, не давая ни на чём сосредоточиться. И Аяку решила, что чем скорее она примет ванну, тем будет лучше. Она поднялась и подошла к комнате внука, остановившись в проёме. Несколько секунд постояла, вытянув шею и пытаясь разглядеть, что же там рисует Кё. У него был включен телефон, и по недавно сделанной фотографии, где она, Аяко, кормила Колтрейна, Кё делал набросок карандашом. Женщину поразило то, как замечательно у него это выходит. Ей мгновенно захотелось получить рисунок с ней самой и ее любимым котом, но она не желала в открытую это признать. «Пошли», — буркнула она, с удовольствием увидев, как Кё от неожиданности подскочил. «Пойдём-ка уже в Санто». Быстро захлопнув альбом, юноша посмотрел время на смартфоне. «Ого! Ну, ещё раньше, чем обычно. Всё иногда меняется», — резко сказала она и поглядела на скетчбук. «Что ты там такое чиркаешь?» «Ничего. Не в римне, прищурилась она. Что то же ты делаешь? <говорящий> Я не вру, бабушка, ответил Кё. <говорящий> Просто рисую, от нечего делать. <говорящий> Рисуешь? Хм. <говорщий> Аяко засомневалась. Она вперила взгляд в стену и глубоко задумалась, прежде чем озвучить то, что пришло ей на ум. Как будто она могла раскаяться в том, что собиралась сказать. и всё же она указала на висящий в углу комнаты свиток. «Каеру, но кова каеру!» «Дитя лягушки» — тоже лягушка, с японского. Сравнить. Яблоко от яблони недалеко падает. От свиньи — поросята, а от лося — лосята. Она снова ввернула в речь пословицу, однако Кё почти не следил за её словами. Он глядел на свиток со стихотворением Мацуо Басё, который видел уже неисчислимое количество раз, но на который никогда не обращал особого внимания. Простите, что? А Яко раздраженно фыркнула. Твой отец был талантливым каллиграфом. Ты разве не знал? При упоминании об отце глаза Кёза горелись, эмоции в нем словно накалились до красна. А Яко еще ни разу не упоминала при юноше, своего покойного сына, его отца, и это произвело на Кё поразительный эффект. Устремив взгляд к свитку, юноша стал внимательно его изучать, словно бы видел впервые. Аяко вслух процитировала написанное там, цепко вглядываясь в лицо внука. — Фуруикия, кавазо тубикому, мизуно ото. Заброшенный пруд. Вот лягушка нырнула. Всплеск воды в тиши. Вскочив, юноша подошел к свитку, стал водить пальцами по строкам стиха. «Знаешь, кто сочинил это хайку?» — спросила Аяку. «Басё. Это все знают», — ответил Кё, закатив глаза. Но, к счастью, он стоял к бабушке спиной, и та этого не видела. Когда он повернулся к ней, глаза у него лихорадочно блестели. «Но постойте. Это отец сделал каллиграфию на свитке?» «Но почему тогда не подписался?» — указал он на пустующий нижний угол. «Потому что это был один из великого множества отбракованных им свитков. Просто мне удалось спасти его и припрятать». Аяков вздохнула. Киндзи раз за разом выводил это стихотворение, и каждый вариант казался ему недостаточно хорошим. И он выбрасывал свитки один за другим, потому что все они, как он обычно говорил, не дотягивали до совершенства. «Но он же так прекрасен», — произнёс Кё. «Я знаю», — кивнула Аяку. Но Кен воспринимал это по-своему. «Но Кё», — ворвала его бабушка, — «мыться сейчас же». В молчании они дошли до Сэнто, И там их пути разошлись. А Яко направилась в женскую баню, а Кё в мужскую. В просторной мужской купальне Кё оказался в одиночестве. Других посетителей, готовых составить ему компанию в этот час, не нашлось. Мозг его бешено работал. У него было столько вопросов об отце. Но почему никто не рассказывал ему того, что он так отчаянно жаждал услышать? Аяко между тем уже жалела, что затронула вопрос о Кензи и его свитки Правильно ли с ее стороны вырошить прошлое и трясти им перед мальчишкой? Какая ему польза от всех этих историй? К тому же секреты все-таки не ложь, а правда иногда умеет больно ранить. И кто знает, какой из этих путей жестокий, а какой скорее великодушный. и куда более глубокое раскаяние охватило ее душу, раскаяние собственной неудачи. И страх потерпеть ее опять. Как бы ей на этот раз сделать все как надо? Как устроить все наилучшим образом? Так они и сидели по разным купальням, каждый в своих мыслях. И в тишине слышался лишь звук мерно падающих с крана капель воды. Аяко и гора. Противостояние. Часть первая. Иногда пятничными вечерами Аяко уходила посидеть с друзьями, что днем захаживали к ней в кафе, и оставляла Кё дома одного, загодя приготовив ему ужин и отдав строгие распоряжения никуда не отлучаться и заниматься чем-нибудь полезным. И, как правило, в эти часы уединения юноша в тишине и спокойствии предавался своему искусству. Обычно к нему приходил Колтрейн, лежал на коленях, пока Кё рисовал. Или же кот терся о ноги юноши, напоминая о себе, когда тот уделял ему мало внимания. В один из таких вечеров Кё правой рукой ласково поглаживал лежащего на коленях Колтрейна, а левой обводил чернилами контуры новой своей ёнкумы четырехкадровой манги. Он задумался, не принять ли участие в конкурсе манги, что устраивал его любимый еженедельный журнал «Light and Shade», когда Колтрейн внезапно зашевелился и навострил уши. «Что такое, приятель?» — спросил он кота. Колтрейн на мгновение зажмурился, после чего извернулся, соскочил с колен и выскользнул через щель, что оставлял для него Кё, не до конца задвигая полупрозрачную Сёдзи. Утирая уставшие глаза, юноша пошел вслед за котом в гостиную, где заметил открытое окошко, через которое и попал в дом Колтрейн. На полу, страницами вниз, лежала большая раскрытая книга, которая, видимо, свалилась с полки, когда туда запрыгнул кот. Подняв книгу, Кё пролистал ее и обнаружил приклеенные к страницам газетные вырезки. Юноша мгновенно узнал снимки. Это были фотографии, сделанные его отцом. Покореженный металл, окровавленные тела, обломки бетона. Все это в черно-белых тонах. Сев за низкий столик в гостиной, Кё открыл книгу в самом начале и стал перелистывать страницу за страницей. Неторопливо, со странной смесью благоговения и отвращения, вглядываясь в каждое фото. Были запечатлены душераздирающие сцены, разбросанные по земле тела, глядящие в объектив солдаты, разбитые танки, истощенные дети, страшные взрывы, огонь пламя, разрушенные здания, обугленные остатки сожженных дотла деревень. И больше всего потрясло Кё осознание того, что его отец со своей фотокамерой побывал во всех этих местах, что он видел все это собственными глазами. Кёни мог не задержаться на одном снимке, который ему уже доводилось видеть. Мертвенно-бледный ребенок лежал ничком в луже грязи, а над ним склонился черный пес. Как отец мог просто смотреть на это через объектив? Как он мог не пытаться вмешаться? «Не силится остановить сумасшествие!» Да и для Аяко, вероятно, было тяжело хранить у себя такую коллекцию вырезок. Кот снова потерся о ногу, и свободной ладонью Керосейно погладил его мягкую шорстку, другой продолжая переворачивать страницы. В какой-то момент он наткнулся на вырезку из колонки новостей, сообщавшую о гибели его отца. Поспешно перевернул страницу, не желая снова читать про самоубийство. Именно эту заметку он когда-то и видел. Тогда Кё ещё учился в средней школе и обнаружил в ближайшей токийской библиотеке печатный альбом с военными фотографиями отца. Там помещалась и эта статья. Кё помнил её почти дословно. Теперь ту книгу уже трудно найти, её давно не переиздавали, и всё же Кё удалось купить подержанный экземпляр в одной из лавок в районе Дзимботё, как раз специализировавшейся на фотоальбомах. Хозяин лавки любезно помог Кё получить книгу, и вскоре она благополучно скрылась в одной из коробок в его прежней комнате, в квартире мамы. Но у него ещё никогда не было возможности увидеть, как эти снимки смотрелись в газетах. И сейчас, на фоне слегка пожелтевшей второсортной бумаги, фото отца казались более драматичными и пронзительными, чем их репродукции на мелованных листах высококачественного фотоальбома, что хранился у Кё. Наиболее темные тона здесь уходили в глубокую черноту. Белый, напротив, словно взрывался на их фоне. В газетном варианте всё это выглядело резче и контрастнее. Здесь фотографии казались ещё более суровыми и жёсткими. Неожиданно из книги вылетел небольшой газетный листок, и порхая опустился на пол. Кё тут же наклонился его поднять, заметив, что эта вырезка не была вклеена в книгу. Покрутив её в руке, юноша пристально вгляделся в изображение. Там, рядом с заметкой, была фотография его бабушки Аяко, причем явно сделанная не отцом Кё. На снимке она стояла среди снегов с рюкзаком за спиной и вскинутым над головой ледорубом. И выглядела намного моложе, чем сейчас. Но это, несомненно, была она. Кё прочитал небольшую статью. Местной жительнице удалось выжить на горе смерти. Табата Аяко, на фото, из Ономити, в настоящее время находится в одной из токийских больниц, где восстанавливается после перелома ноги и сильного обморожения кистей рук. В минувшую пятницу она была обнаружена горноспасателями у подножия горы Танегава, префектура Гунма. Табата предприняла этот подъем к вершине горы в одиночку, опрометчиво не сообщив в местные органы ни о своем маршруте, ни о планируемой дате восхождения. Гора Танигава прозвана в народе «горой смерти». С тех пор, как ее впервые разведали в 30-х годах прошлого века, она унесла большое число человеческих жизней. За один и тот же период времени На Танегаве погибло около 800 человек, а на Эвересте, по округленным подсчетам, 200. Так, в 1943 году со склона горы исчезла целая альпинистская группа, и по сей день из-за жестокого и непредсказуемого характера Танигавы на ней часто пропадают скалолазы. Сходы лавин и суровый штормовой ветер – обычные явления на этом коварном горном пике. Это не первая неудача, постигшая Табату Аяко на горе смерти. Несколько лет назад ее муж, Табата Кензо, погиб на ней, штурмуя вершину Танигавы в составе крупной группы альпинистов. Табата Аяко отказалась давать нам какие-либо комментарии, однако поговаривает, что она решила совершить это восхождение, чтобы почтить память своего мужа, чье имя увековечено на мемориальной доске на склоне горы, наряду с именами других альпинистов, погибших при том несчастном случае. Спасатели, обнаружившие Табату Аяко у подножия горы, сообщают, что при подъеме она попала в бурю со сходом снегов, однако непостижимым образом сумела продержаться в одиночку на горе и даже, несмотря на сломанную ногу, благополучно спуститься вниз. «На редкость двужильная леди», — обмолвился о ней член горно-спасательной команды. Кё перечитал заметку несколько раз вдоль и поперёк, то и дело бросая изумлённый взгляд на чёрно-белое фото. Уму непостижимо! Его бабушка чуть не погибла, штурмуя вершину опасной горы. Как же так вышло, что он ничегошеньки об этом не знал? Впрочем, чем больше он об этом размышлял, тем очевиднее все проявлялось. Ее кафе называлось «Эвер И Аяку была буквально одержима ежедневными подъемами к вершине горы Ванумити. И у нее не хватало нескольких пальцев. Теперь, когда он как следует об этом задумался, все действительно сходилось. Но в то же время совершенно немыслимым казалось то, что Кё до сих пор не ведал о такой важной подробности ее жизни. Почему же мама никогда не говорила ему, что Аяку была на волосок от смерти? Он вложил вырезку обратно в бабушкин скраббук и, закрыв книгу, поставил обратно на полку. Скраббукинг вид рукодельного искусства, способ оформления альбомов с помощью вырезок. От английского «скрэп», «бумажная вырезка», «клочок», «бук», «книга». Он и понятия не имел, что делать с этим новым знанием. Его мозг еще переваривал полученную информацию. И всю оставшуюся ночь юноша мысленно возвращался к найденной статье и недоуменно мотал головой, и чесал в затылке, гадая Почему же мать ни разу, ни словом, не обмолвилась об этом? Фло. Лето. Фло потерла глаза. Она опустила на стол страницами вниз небольшую книжку в мягкой обложке, уже заломанный в корешке, залистанный экземпляр всплеска воды, и тяжело вздохнула. Оглядывая непривычный горный интерьер-кафе, Фло сделала глоток кофе из изящной белой фарфоровой чашки. Кофе был чудесным, но от затянутого дымом воздуха этой приютившейся в подвале кафешки в Китидзёдзи уже щипала глаза. Она просидела здесь каких-то полчаса, но из-за множества курильщиков, смолящих сигареты одну за другой, не могла толком сосредоточиться на тексте. В данный момент Фло билась над парой заковыристых японских каламбуров, попавшихся в повести, которую она пыталась переводить. Один из них был связан со словом «кайеру», которое легко служило амофоном для трех совершенно разных японских слов с разным иероглифическим написанием лягушка, «перемена», «возвращение домой». И у нее никак не получалось сохранить в переводе эту игру слов, соединявшую игрушечную лягушку Кё и его желание вернуться в Токио. Другой каламбур заключался в том, как обыгрывались имя Сато и его привычка пить сладкий кофе. Это имя записывалось как иероглиф Сато и в то же время служило амафоном для другого иероглифа Сато, что означало «сахар». Фло безнадёжно застряла на том, как перевести эти слова на английский, не потеряв присутствующего в японском оригинале комизма. Впрочем, надо сказать, это неплохо помогало ей отключиться от происходящего в её собственной жизни, о котором она желала бы напрочь забыть. Именно в это довольно специфическое кафе Фло пришла по нескольким причинам. Одно из них было то, что здесь отсутствовал Wi-Fi. Несколько дней назад она, поддавшись внезапному порыву, отослала перевод части книги под названием «Весна» знакомому редактору в Нью-Йорке и теперь с ужасом ожидала его ответа в электронной почте. Во-вторых, в этом кафе варили восхитительный и очень крепкий кофе, хотя и обходился он несколько дороже — более 600 йен за чашку. а в-третьих, после ланча, Фло рассчитывала прогуляться по парку Инокассира. Несмотря на то, что нынче был четверг и для неё неприсутственный день в офисе, Фло не особо смогла продвинуться с переводом. Свой день она начала с того, что приступила к следующему разделу «Всплеска воды», однако безуспешно, и закончила тем, что стала снова пересматривать те фрагменты весны, которые до сих пор не давали ей покоя. Всё утро Фло недовольно морщилась, находя массу неточностей и огрехов в том тексте, что уже отослала редактору. Какой промах с ее стороны! Сделала она это опрометчиво, в торопях, даже толком не перечитав написанное сообщение. Подумала, вот, может, вам будет любопытно знать, над чем я сейчас работаю. И теперь сильно в этом раскаивалась. Над Токио навис сезон дождей, и у неё дома без кондиционера стало душно. Когда Фло только открыла с утра глаза, казалось, всё шло не так и плохо. Но постепенно воздух в её маленькой квартирке становился более спёртым и тяжёлым, и даже Лили сделалась невыносимой. Кошка то и дело прохаживалась по клавиатуре, подвывала и мяукала, требуя внимания. В конце концов, Фло заключила, что идея работать дома вообще была неудачной. Она постоянно отвлекалась на электронную почту или принималась рыскать по глобальной сети, выискивая новые культурные и исторические факты о городке Онумити в префектуре Хиросима. Одной из опасностей работы литературного переводчика как раз и является такое попадание при поиске в бесконечную кроличью нору. Что бы она ни пыталась найти — гуглила ли насчет пальто Тонби, что носила в холода Аяку. Фло уже узнала в интернете, что оно сильно смахивало на пальто с накидкой Шерлока Холмса. Или гадала, как лучше вплести в текст тот факт, что японцы старшего поколения любят накрывать домашний телефонный аппарат тканевой салфеткой. Ей все казалось, что она недостаточно осветила этот момент. Она так или иначе... зависала на определенном предложении, и это едва ли не съедало ее утро. Учитывая, что Фло никогда не бывала в Онумите, ее обуяло ненасытное желание узнать как можно больше об этом городке. Последние ее изыскания в интернете крутились вокруг одного из фестивалей в Онумите, проходящего в первых числах ноября — Бетча-Мацури. На этом празднике трое мужчин из местных наряжаются страшными великанами и проходят по улицам городка, в шутку поколачивая детишек бамбуковыми палками. Касание тростью одного из страшилищ сулит ребенку ум, другого дарит удачу. Фло просмотрела бесконечное количество фотографий, на которых родители подставляют своих кричащих или замерзших от страха малышей под палку великана. Но стоит оказаться в этой ловушке интернетных фотографий, и процесс перевода книги, понятное дело, застопривается. Ещё один немаловажный вопрос отвлекал Фло от работы. Не съездить ли ей в Онумите? Она прикидывала так и эдак. То ли лучше побывать в этом городке, пока она работает над переводом, то ли после того, как он будет закончен. Ей казалось, будет неправильным не посетить этот город вообще, но в то же время Фло опасалась, что увиденное ею в действительности разрушит сложившийся у нее после прочтения книги образ. Вымысел против реальности. Что в данном случае важнее? Эти и многие другие вопросы постоянно не давали ей покоя. А потому Фло решила, наконец, выбраться из четырех стен, съездить в Китидзёдзи и найти тихое уютное кафе. Всё, что ей требовалось, — это сама книжка с карандашными пометками и ноутбук. Заведение, где Флоу строилась поработать, имело наивысшие оценки в интернете. В отзывах особенно хвалили здешний кофе, а также карри, подававшиеся на ланч. И если она пока не собиралась отправиться в Ономите, то ей следовало хотя бы побывать в традиционном японском кафе, чтобы у неё возникло ощущение... Будто она и впрямь сидит в кофейне у Аяку. Нечто вроде переводческой методики погружения. Так, по крайней мере, она объясняла это себе. И вот Фло вперилась взглядом в экран ноутбука. Оттуда ей, как будто выжидательно, подмигивал курсор. Фло нахмурилась, прищурила глаза, сконцентрировав на этом крохотном курсоре все свои тревоги. Четкий ритм его моргания словно намеренно давил ей на самолюбие. «Быстрее!» — будто поторапливал он. «Ты очень медленно работаешь. Сколько можно сидеть с этой главой?» Одна часть ее сознания будто спрашивала, а другая отвечала. «Какой смысл переводить следующий раздел, если неизвестно, станут ли это публиковать?» Это неважно. Мне по-любому необходимо чем-то заниматься. Разве это не пустая трата сил и энергии? Я хочу перевести эту книгу, независимо от того, возьмет ее издатель или нет. А вдруг тебя опять ждет неудача? Ведь кому-то же она нужна. Новая неудача. Неудача. Ты неудачница. Я неудачница. Именно из-за этой внутренней перепалки Фло сейчас хмурилась и тяжело глядела на мигающий курсор, вместо того, чтобы заняться чем-то более продуктивным. Перечитать, к примеру, часть лета, за которую она собиралась взяться теперь. Всякий раз, как Фло пыталась приступить к делу, у нее возникала неприятная мысль, что одолеть она сумела всего четверть книги. И все, что она с таким трудом проделала, являлась лишь верхушкой огромного айсберга. И до сих пор не было никакой гарантии, что ее старания вообще когда-либо увидят свет. Возможно, никто никогда не станет это читать, и все ее труды будут томиться в цифровом вакууме на жестком диске. Или превратятся в призрачное электронное вложение, которым она сможет поделиться лишь со своей наставницей, своим сенсеем Агавой. И все же лучше было взяться за работу, нежели перескользнуть в памяти на предыдущую, так внезапно оборвавшуюся, затею с переводом. На то, что они делали вместе с Юки. Мягко говоря, все вышло совсем не так, как хотелось бы. Вспомнив об этом сейчас, в кафе, Фло поморщилась, и официантка, заметив это выражение ее лица, подошла спросить, все ли в порядке. Фло приветливо улыбнулась и ответила ей, что всё хорошо. «Всё нормально. Без проблем. Ты постоянно говоришь, мол, здорово, отлично, очень рада, но ты ни разу не сказала мне, что чувствуешь на самом деле. Я постоянно вынуждена угадывать». На этом её рабочему настрою можно было окончательно сказать «прощай». Фло достала телефон и открыла Инстаграм. принадлежит корпорации МЕТА, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Пролистала ленту Юки с недавно выложенными фотографиями из Нью-Йорка. С катанием по парку на велосипеде, бруклинскими пивнушками, музеями, аппетитными бейглами, улыбкой в камеру из толпы, дружескими пикниками. Вид у Юки был счастливый. Как у человека – принявшего наиболее верное решение в жизни. Чего никак нельзя было сказать о самой Фло. Когда Фло взялась за первый рассказ, написанный Юки на японском, история ее буквально захватила. Фло не могла от нее оторваться. Ей хотелось читать и читать. И потому она уговорила Юки, точнее даже заставила, написать еще несколько рассказов. Ей хотелось, чтобы повествование продолжалось, даже когда у Юки не осталось желания писать. И каждую неделю Фло отступала требуя новый текст и упорно называя рассказы главами. В конечном итоге Фло стала обозначать все это книгой. «Ну, и где новая глава?» — вопрошала она в те воскресные вечера, когда не получала нового текста. «Да черт подери! Пожалуйста!» дай мне хоть какой-то перерыв. Я не хочу больше писать». На такое заявление Фло обычно отвечала пассивно-агрессивным способом, говоря нечто вроде «Ну ладно, если уж тебе так не хочется, то хорошо, не надо. Но мне просто очень, очень жаль». Тем самым она вынуждала Юки отлучиться в какое-нибудь работающее допоздна кафе, и через час вернуться домой с опусом наспех нацарапанным на линованных листах бумаги ганкоёси, который японцы обычно пользуются для записи иероглифов. Фло любила читать рукописные сочинения Юки, отчасти она завидовала лёгкости повествования, позволявшей с ходу записывать иероглифический текст на расчерченную бледными квадратиками бумагу. То, что для Юки было само собой разумеющимся и даже скучным делом, для Фло являлось пределом мечтаний. Как бы ей хотелось научиться также выражать собственные мысли на Канзи, на Катакане и Храгане, выписывая иероглифы на этой восхитительной бумаге Ганко-Йоси. Она всякий раз восхищалась иероглифами Кандзи в исполнении Юки. В их очертаниях было что-то совершенно изумительное. уникальное. И первый, читая эти рукописные заметки, написанные еще не крепкой авторской рукой, Фло чувствовала себя особенной, исключительной. Это словно делало связь между ними крепче, писатель и переводчик. Именно ей, Фло, выпала честь читать эти первоначальные наброски, которых никто больше не увидит, со всеми вычеркиваниями и исправлениями. с ошибками, мелкими огрехами. К тому же она планировала перевести все это на английский. Теперь задним числом Фло понимала, что с ее стороны это было чистейшим эгоизмом. Даже по прошествии нескольких месяцев она испытывала чувство вины и, заподнятые ею, как оказалось никому не нужной, суеты. Несколько долгих месяцев они работали в этом напряженном взаимодействии, пока Юки не удалось собрать свои заметки в единую рукопись. Потом они вдвоем долго ее редактировали, приводя текст в порядок. Затем попытались выдвинуть свою работу на разные конкурсы, предложить для публикации, но всякий раз Юки ждал официальный отказ, в котором неизменно говорилось нечто вроде Это чрезвычайно интересно и, к тому же, в высшей степени прекрасно написано. Мы тоже прониклись большим сочувствием к рассказчице. Однако не уверены, что ваша книга соответствует нынешним требованиям японского общества или политики конкретно нашего издательства. Желаем вам всяческой удачи и выражаем надежду, что ваш проект найдет себе подходящего издателя. А потому, несмотря на яростные протесты Юки, Фло решила, что им стоит попытаться опубликовать эту книгу сперва за рубежом. Если бы им удалось издать её в Штатах, это могло бы впоследствии привлечь к ней внимание и в Японии. Фло написала заявку в издательство, для образца даже перевела пару глав. И поначалу всё это выглядело вполне обнадёживающе. Её американский редактор, Грант, Казалось бы, положительно отнёсся к прочитанному материалу, и Фло с подругой несказанно радовались перспективе перевести книгу Юки на английский. Фло была полностью уверена, что всё складывается успешно. И даже Грант в этом ничуть не сомневался. По его словам, именно такая литература в основном и была востребована в наши дни у американских читателей. Для Юки же это оказалось Совершенно чуждая стихия. Фло не только избрала этот текст для перевода, но и втянула близкого человека в свою профессиональную жизнь. Такая вовлечённость Фло в работу изумляла Юки с их первой встречи. «Ты очень отличаешься от других, Фло». «Это как?» — вскинула бровь та. «Надеюсь, не в плохом смысле?» В тот момент она не могла удержаться от мысли, что японский глагол «Чигаю» означает не только отличаться, но также и ошибаться. Ты не такая, как большинство гайдзинов. Уж извини, что употребляю это словечко. Гайдзин — грубо разговорное сокращение от слова «гайго-кудзин» человек из внешней страны, иначе говоря, инородец, чужак. Ты приложила много усилий, чтобы хорошо выучить японский. и до сих пор поверить не могу, что ты перевела на английский «неси фуруни». Для меня он и на японском-то сложный. Да ладно, не льсти мне. Я серьезно, Фло. Это выше всяких похвал. Фло покраснела от смущения. В этот момент она и почувствовала, что может раскрыться перед Юки. Это было так давно. Тогда многое казалось таким многообещающим. До того, как Фло предприняла столь энергичную кампанию по созданию книги, её переводу и пристройству в издательство. До того, как самолёт унёс Юки в Нью-Йорк. Когда Грант связался с ней, дав окончательный и официальный ответ на заявку, Фло переживала намного сильнее, чем Юки. Получив в тот день короткое письмо по электронной почте, Фло сперва даже не знала, как преподнести эту скверную новость. От Гранд Кэссиди. Кому? Фло Данторп. flo translates.sobaka.gmail.com Тема. Роман «Житель острова Кюсю». Многоуважаемая Фло. Боюсь, у меня плохие вести. При том, что невозможно не оценить все достоинства присланного вами произведения, Мы никак не можем одобрить публикацию мемуаров совершенно неизвестного в Японии человека. Я искренне сожалею, но это определенно пойдет в ущерб нашему издательству. И тем не менее, не стоит падать духом. Дайте мне знать, над чем вы работаете дальше, хорошо? И если пожелаете обсудить это по телефону, я буду тому только рад. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с часовыми поясами. Искренне ваш, Грант. Как ни парадоксально, Юки этот отказ нисколько не расстроил. Для Фло, как оказалось, все это значило намного больше. Вряд ли можно было сказать, что именно вследствие отказа в публикации Юки посетила мысль перебраться в Нью-Йорк. «Приветствую вас», — произнес кто-то рядом, причем по-английски. Фло всё так же отрешённо глядела на мигающий курсор. Её сознание словно отделилось от тела, вороша былые ошибки и неудачи. Голос, говоривший по-английски, заставил её прийти в себя, вспомнить, что она сидит в маленькой кафешке в Китидзёдзе. Оторвав взгляд от экрана, Фло подняла голову. За соседним столиком сидел приятный пожилой мужчина. Одет он был в обычную повседневную рубашку, но, тем не менее, выглядел элегантно. Очевидно, незнакомец уже вышел на пенсию. У него было худощавое, интеллигентное лицо и умный, пытливый взгляд. «Здравствуйте», — вежливо ответила Фло, тоже по-английски. «Откуда?» — коротко полюбопытствовал он, опустив остальные слова, как и многие японцы в разговорной речи. Возможно, это был просто буквальный перевод японского дочиракара, что слово в слово соответствовало английскому «where from». И вот опять. Разум Фло точно пришпоренный понесся куда-то прочь. «Из Америки?» — продолжил спрашивать мужчина, вновь возвращая ее в реальный мир. Флонерно заёрзало. Этот вопрос, который ей задавали уже бесчисленное число раз — Приводил ее в бешенство. «Я из Портленда, штат Орегон», — медленно произнесла она, выдавив улыбку. «А я жил в Дейтоне, штат Огайо», — сказал незнакомец, приступив к своей порции карри. «Чудесно», — кивнула Фло. «У вас замечательный английский. Вы читаете на японском?» — спросил он, указывая ложкой на лежавшую перед Фло книжку. «Не совсем». «Да, японский — сложный язык», — заметил мужчина, словно желая ее утешить. Ей требовалось как-то выбраться из этой ситуации. Она рассчитывала спокойно посидеть в уединении и поработать над переводом, так что теперь оставалось лишь уйти. «Прошу извинить», — быстро поднялась Фло, складывая ноутбук и книгу в сумку. «Мне надо идти». На улице шел дождь. И она схватила первый попавшийся зонтик с общей стойки у выхода из кафе. Мужчина явно опешил от ее столь торопливого ухода, однако лицо его мгновенно расслабилось. "Приятной вам поездки по Японии", напутствовал он Фло, вежливо склонив голову и помахав ладонью. Выйдя на улицу, Фло раскрыла зонт и обнаружила, что схватила дырявый. Усмехнувшись про себя, побрела прочь от кафе. От дождя, просачивавшегося сквозь прорехи в зонте, быстро намокала футболка. На душе было отвратно, что она так резко обошлась с пожилым незнакомцем. Дядечке просто было одиноко и хотелось немного поболтать. Правда заключалась в том, что жизнь Фло складывалась совсем не так, как ей бы хотелось, и сейчас она просто выместила свою злость на незнакомом человеке. Будь она в нормальном расположении духа, то с удовольствием прервала бы работу и послушала его рассказы о жизни в Дейтоне. Она в очередной раз услышала бы избитый в не-японской литературе ход, как молодой европеец, путешествуя по Японии, встречает старого и мудрого японца, который прививает своему новому протеже древнюю философию дзен-буддизма. Оба они находят, чему научиться друг у друга, и оба растут в личностном плане, и все в таком духе. Но сейчас ничего душещипательного она в этой истории не видела. Здесь был Токио, и настоящее холодная, равнодушная ко всему жизнь. И у Фло не было времени сидеть и слушать чьи-то умозаключения. Что-то с ней все-таки было не так. Почему она не могла полноценно общаться с другими людьми? Сама же Юки ей это и сказала, потому что она невыносима. У себя в Портленде Фло была тоскливой неудачницей, и с переездом в Японию ничего, по сути, не переменилось. Она по-прежнему оставалась совершенно ни на что негодным индивидом, не способным общаться ни с кем из нынешнего мира, только с выдуманными персонажами, живущими на страницах книг. Это унылое, гнетущее ощущение, заволакивающее душу тьмы, вот оно, нахлынуло опять. И пока она шла к парку инокассира, мысли ее наматывали в голове один мрачный круг за другим. Фло нравилось приходить в парк, потому что здесь ей удавалось отключить сознание и просто гулять по дорожкам, не задумываясь о том, куда идти. Неторопливая ходьба и пассивное созерцание окружающего позволяли Фло спокойно помедитировать над проблемами, возникшими в ее жизни. Дождь, наконец, прекратился, и, выглянувшая из-за тучи светила, быстро подсушивала промокшую одежду. На солнце дневной зной сделался совсем непереносимым, но когда Фло вышла на дорожку, что тянулась вокруг посверкивающего бликами озера, Густые кроны деревьев подарили ей желанную тень. Фло поглядела на озеро, по которому на грибных лодках и педальных катамаранах, выполненных в виде лебедя, катались туда-сюда отдыхающие парочки. И мысли ее мгновенно устремились к юге. Они расстались, но по-прежнему пытались изображать дружеские отношения. Мучительная связь между ними – поддерживалась через Инстаграм. Принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Фло не могла заставить себя не просматривать фотографии недавней подруги, которые всякий раз наполняли ее душу сожалением. Почему она не улетела вместе с Юки? Зачем решила остаться одна в Токио? Что, черт возьми, с ней не так? Когда Фло сказала Юки, что с головой ушла в перевод хибики, то получила совершенно искренний ответ. «Как это здорово, Фло! Приятно слышать, что ты счастлива!» Но Фло вовсе не чувствовала себя счастливой. Она действительно безоглядно ушла в работу над всплеском воды. Сама даже не понимала, как это получилось. Она никак не ожидала, что эта случайная книжица увлечет ее так сильно. настолько, что втянет Фло в свой вымышленный мир. Погружение в жизненные сложности Кё и Аяко явилось для нее отрадным отвлечением от собственного существования, потому что стоило ей остановиться и как следует задуматься о своих проблемах, разрыв с Юки, неопределенность в карьере, а еще ее бестолковая неуклюжесть как личности. Особенно, когда она ждала на платформе поезд, чтобы ехать в офис компании. И Фло ничего не могла с собой поделать. Она начинала подумывать о том, чтобы прыгнуть под состав. Она не раз уже слышала эти городские байки про так называемых прогунов, Типичные сплетни про гайдзинов. Рассказывали обычно что-то в таком духе. Чей-то приятель стоял на платформе, возле торгового автомата, ждал себе спокойно поезда. Откуда не возьмись, выскочил какой-то парень и сиганул прямо перед несущимся без остановок экспрессом. Поезд шибанул его со всей мощи, так что тот, отлетев от передней кабины обратно на платформу, вметелился в торговый автомат, врезавшись в стеклянную витрину. Грохот удара, звон стекла, хруст ломающихся костей. Отвратительный шлепок размякшей плоти. Кровь, что смешивается с газировкой пузырящейся избитой витрины. Может, так все и произойдет? Фло понимала, что выглядеть это будет отвратительно, но все равно продолжала представлять, как она разом совсем покончит. В точности, как кендзи во всплеске воды. Чтобы погибнуть от собственных рук. Только Фло ни за что бы не выбрала для этого воду. Она предпочла бы поезд. Чтобы быстро и безболезненно. Так она во всяком случае надеялась. Эти мрачные мысли частенько овладевали ею, особенно когда Фло чувствовала себя уставшей и вымотавшейся. Впрочем, работа умела отвлечь ее от этих жутких размышлений. Летний зной плыл вокруг дрожащим маревом, и громкий стрекот «Цикад» вызывал в её воображении Аяко и Кё в той части повести, что называлось «Лето». Над ней Фло как раз и работала. Чтение об этой парочке, бабушке с внуком, словно вырывало её из воцарившейся в душе безнадёги. Аяко и Кё стали для неё ближе, чем кто-либо в реальном мире. Они в любой момент были рядом. Всегда ждали ее на страницах повести, верные и безотказные. Так, забывшись в своих мыслях, Фло брела все дальше по тропе. Миновало небольшое святилище, устроенное на островке посреди озера. Передумав, Фло вернулась и прошла к святилищу. Ступила внутрь, кинула в ящичек для пожертвований монету в 5 йен. Позвонила в колокольчик. Сложила вместе ладони и про себя вознесла молитву. Помолилась за то, чтобы Гранту понравилась переведенная часть книги «Весна», которую она ему послала. А если нет, то чтобы вскоре она нашла себе в перевод что-либо не менее достойное. Обливаясь потом под палящим дневным солнцем, Фло вернулась под сень деревьев и продолжила прогулку вокруг озера. Наконец она решила подкрепиться в тайском ресторанчике, расположившемся в черте парка. И, приступив уже к еде, заметила на телефоне уведомление. Пришло письмо по электронной почте. Фло тут же открыла сообщение и прочитала. От. Грант Кэссиди. Кому? Фло Данторп. flo translates.sobako.gmail.com Тема всплеск воды». «Дорогая Фло, то, что вы прислали, невероятно интересно. Есть ли уже перевод продолжения? Дадите почитать?» Г.К. От неожиданности Фло испустила ликующий вопль. Неужто ее молитва сработала? Да еще так быстро! Но почти сразу она растерянно прикрыла ладонью рот. Но что за идиоткой она была, когда, поддавшись порыву, отправила первую переведенную часть Гранту? больше ты ему пока нечего предложить. И ведь она даже не связалась с выпустившим книгу издательством. И даже не знает, кто автор этой книги.